Глава 10 Именно так она и представляла себе возвращение домой. Ночной ветер окреп, и тополя по обе стороны дороги шевелили ветвями, будто люди, приветственно машущие ей руками. Они радовались, что блудная дочь вернулась, что книга ее скитаний дописана до конца. Впереди во мраке ярко горели факелы над воротами цируния. Еще какая-нибудь сотня шагов... Ощущение взгляда появилось внезапно. Оно выплыло из подсознания, заставило оглядеться. Она была одна на дороге, но ощущение не исчезло, напротив стало сильнее. «Кто-то следит за ней» кто-то из мрака. Нужно спешить. Ночь уже наступила, и ворота вот-вот закроют. Тогда она вынуждена будет ждать до утра. Одна, среди мрака и скользящих под кронами деревьев теней. Она шагнула к воротам, и взгляд снова уперся ей в спину. «Кто здесь?» Дорога, освещенная луной, пуста. В ушах звенит от пения сверчков. Шелестят листья на деревьях. «Кто здесь?» Страх сменяется раздражением. Она попусту теряет время. Дорога пуста, в темноте под деревьями никакого движения. Она делает несколько шагов и вновь чувствует этот странный взгляд. Кожа на спине холодеет, волосы начинают шевелиться. Правая рука невольно вытягивает из ножен кортик Криска. «Будь ты проклят!» Дорога, залитая лунным светом, пуста. Лишь ее тень движется вместе с ней. Только движется она как-то странно. Чтобы проверить свою догадку, она поднимает правую руку. Тень будто в насмешке поднимает левую. «Что происходит?» «Ты меня не видишь, а я тебя вижу», — звучит в голове вкрадчивый голос. «Тебе не скрыться от меня». «Я всегда буду рядом с тобой, Лейда из Церуния!» «Кто ты?» Тень выползает из пыльной глины дороги, растет вверх. Она может разглядеть черты темного лица. «О, Берис, да это просто невозможно!» «Ты — это я?» «Ты Лейда, я Каста. Ты Каста, я Лейда. Все просто!» «Убирайся к демонам!» «Ох, милая, это невозможно. Я бы и сама рада от тебя освободиться. Но ведь у тебя две тени, а у меня всего одна. Скажи мне, кто твоя вторая тень?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Отстань от меня и дай мне вернуться в город и увидеться с моими любимыми». «Да сколько угодно!» Тень снова становится просто тенью, ползущей вслед за ней по дороге. А в воротах появляются две фигуры — при виде которых у нее перехватывает дыхание. «Ай, Лор! Элеа!» Ее дочка уже не та крохотулька, которой была четыре года назад. Маленькая принцесса с ясными глазками и забавной косичкой на макушке. «Боги! Какая же она красавица!» «Мама!» Она со слезами счастья на глазах бросается к дочерям, чтобы обнять ребенка. И руки проходят сквозь тело девочки, будто сквозь облако тумана. Милая личика искажается гримасой страдания и боли, исчезает прямо на глазах, растворяясь во мраке ночи. Счастья больше нет, остается темный холодный ужас. Ветер-разворот цируния дует прямо в лицо, и в нем тяжелый смрад смерти. Запах густое гноя из лопнувших бубонов, кровавых экскрементов, трупного разложения, гари человеческой плоти — пылающий в огромном погребальном костре, в который на ее глазах превратился весь цируний. Запах чумы. Каста со стоном открыла глаза. Пробуждение казалось продолжением кошмаров, терзавших ее ночью. Тело невыносимо болело. Желудок колыхался в утробе огромной медузой. В виски и затылок будто забили раскаленные гвозди. «Ох!» «Госпожа!» Каста с трудом разлепила губы. «Что ты здесь делаешь?» Произнесла она, едва ворочая распухшим языком. Госпожа кричала во сне, и я решил... «Убирайся!» Голова снова наполнилась пульсирующей болью, и Каста застонала. «Нет, погоди, дай воды!» Госпоже не следует так много пить», — сказал Леодан, наполняя водой из кувшина глиняную чашку. «Не твое дело». Каста выхватила у юноши чашку, припала к ней пересохшими губами. Леодан наблюдал, как она пьет. «Боги, как хорошо!» — Каста закрыла глаза. В голове зашумело, понемногу проходило ощущение. Понемногу приходило ощущение жизни. Эта вода. Она мне не поможет. Дай вина». — Госпоже, не стоит сейчас пить вино. — Я сказала, дай вина. — У нас нет вина, госпожа. — Нет, это невыносимо. Каста обхватила голову ладонями. — У меня все болит. Госпожа вчера славно повеселилась в пьяном капитане. — Убирайся вон, как прикажет госпожа. Леодан поставил кувшин с водой на стол, шагнул к двери. — Погоди, — остановила его Каста. «Расскажи мне, что вчера случилось?» «Госпожа ничего не помнит?» «Госпожа ничего не помнит», — медленно проговорила Каста, пытаясь погасить накатившую злобу. «Давай по порядку. Мы прибыли в порт». «Все верно. Мы прибыли в порт Фонары. Если госпожа помнит, этот город называется Фонара, и он является столицей этого царства, Аргеллы». «Это я помню. Давай дальше». Госпожа сошла на берег, а нашу судьбу предоставила решать нам самим. Нас капитан Криск освободил. Это было так хорошо, наконец-то, почувствовать себя свободным. Вислов, госпожа, конечно же, помнит нашего друга Вислова, сказал мне, что нам нужно будет идти за тобой и позаботиться о тебе. С чего бы это? Три дарнатца, что были с нами на корабле, ушли к обеим, А мне капитан предложил... Мне предложил... «Роль девочки на корабле? Ну-ну, и ты не захотел». «Я не такой, госпожа», и подобное предложение прозвучало для меня оскорбительно. Леодан опустил взгляд. «Разумеется, я отказал. Тогда капитан прогнал меня. Он сказал, что я ему не нужен, даже в роли наживки на акул. А Вислова капитан Криск звал в команду. Но Вислов отказался, и капитан не смог его уговорить». Вислов сказал, что нужен мне и тебе, госпожа. — Это меня не волнует. Дальше. Дальше мы с Висловым сошли с корабля и отправились в город. У нас не было ни гроша за душой, и очень хотелось есть. Вислов собрался заработать немного денег нам на обед. — Заработать, значит, украсть? Каста криво улыбнулась. «Ну — Ну-ну. Короче, Вислов сумел заработать кое-что. Леодан покраснел. Мы купили себе новую одежду, эту прекрасную тунику, которая сейчас на мне, и эти сандалии, и еще куртку, штаны и сапоги для Вислова. И зашли в кабачок пьяный капитан, где в это время была госпожа. — То есть вы таскались за мной по городу? — Вислов сказал, что мы не должны оставлять тебя одну. — Очень любезно с его стороны. — Дальше. Госпожа пила вино. — А потом... «А потом ты сильно опьянела, и мы принесли госпожу сюда, в эту гостиницу, и уложили спать. Помоги мне встать!» «Нет, так напиваться нельзя. Ноги у нее трясутся, будто у новорожденного ягненка, а голова кружится так сильно, словно ее огрели двадцатифунтовой дубиной. И, кажется, она сейчас начнет плевать «Ну вот, госпожа!» — сукаризный сказал Леодан, глядя на лужу блевотины у своих ног. Пять кувшинов вина двадцатилетней выдержки. Каста тем временем доковыляла до засиженного мухами медного зеркала в деревянной раме. Лицо, глянувшее на нее из зеркала, заставило девушку испытать новый приступ тошноты. — Грязная свинья! — сказала она самой себе. Госпожа... — Леодан подобострастно заглянул ей в глаза. — Скажи мне, я тебе сейчас нравлюсь? — Госпожа всегда прекрасна. «Проклятый лжец, убить тебя мало. Просто у госпожи была скверная ночь. Госпожа очень плохо спала и...» «Перестань во имя гавана называть меня госпожа. У меня имя есть. И вообще, какого черта ты здесь делаешь? Я не помню, чтобы брала тебя в услужение». Меня попросил Вислов. Леодан виновато улыбнулся. «Ах, это Вислов тебя попросил? Какой заботливый, мать его, перетак!» «Надеюсь, он не попросил тебя трахнуть меня, пока я спала?» «Впрочем, такой, как ты, не в состоянии сделать даже это». «Ты недовольна мной?» «Сейчас я ненавижу весь белый свет. Мне плохо, меня тошнит и от меня воняет, как от кучи говна». Каста с отвращением посмотрела на свою тунику, покрытую пятнами от вина и рвоты. «Где мой фолшин?» Г, ты оставила его вчера в кабаке». «Оставила? И вы его не забрали?» «Мы не могли. Ты продала его хозяину, чтобы купить вина. За три Арджена. Если я правильно разбираюсь в местных деньгах, три Арджена составляют примерно половину Саккара». «Я продала свой фолшен за пол Саккара? Только не говори мне, что на радостях от такой удачной сделки я станцевала для посетителей этого кабака голый на столе». И «Этого не было. Но ты несколько раз чуть не устроила драку с тамошними посетителями. Хорошо, что Вислав...» Заладил. Вислов, Вислов. «Боги, как мне плохо. Поди, раздобудь мне горячей воды и какую-нибудь чистую одежду. И стакан вина или лимонного сока. Это ты можешь сделать?» «Конечно, го... Каста. Я сейчас». Каста проводила парня тяжелым взглядом. Схватила кувшин со стола и пила до тех пор, пока кувшин не опустел. А потом внезапно вернулся Леодан и сообщил, что к ней пришли. Незнакомец был невысок ростом, молод, светловолос, хорошо одет и обладал очень правильным, живым и выразительным лицом. На плече гостя сидела маленькая очаровательная обезьянка, издававшая время от времени мелодичный писк. Не дожидаясь приглашения, гость сел за стол и знаком предложил Касте сесть напротив. «Я узнал, что в наш город прибыла знаменитая Каста, героиня дорнатского цирка». Начал незнакомец. «И немедленно захотел встретиться с тобой. Нам нужно поговорить». «Сейчас я не в форме», — ответила Каста, который не понравился властный тон гостя. «Мне нужно отдохнуть и привести себя в порядок». «Понимаю, похмелье», — улыбнулся гость. «Странно только, что ты терпишь все эти мучения, ведь у тебя есть камень Айваре». «Что?» Каста вскочила, вперилась взглядом в незнакомца. «Откуда ты знаешь про камень?» «Сначала полечи себя, а потом я все расскажу». Каста втихомолку обозвала себя дурой. В самом деле она забыла про этот камень. И слава Берис, что забыла, а то пропила бы его вместе с Фолшином. «Леодан!» — крикнула она. Юноша немедленно выглянул из-за двери. «Принеси еще воды». Она выпила в воду, окунув туда камень и сразу почувствовала себя гораздо лучше. Тошнота прошла, исчезла тупая ноющая боль в висках. Незнакомец следил за ней насмешливым взглядом. «Я очень не люблю, когда на меня так смотрят», — сказала Каста. «Вот теперь я вижу, что ты вполне избавилась от мук похмелья», — ответил незнакомец. «Но довольно говорить о пустяках. Меня зовут Келис, и я маг. Откуда ты узнал про камень?» «Всему свое время. Сначала давай поговорим о деле. Мне нужна помощь. Если ты согласишься мне помочь, я награжу тебя». «Я не наемник. Ты ошибся адресом, дружок». «Не ошибся. Никто другой не справится с заданием, которое я хочу тебе поручить. И никому другому я бы не отдал в уплату то, что хочу отдать тебе». «Я не хочу выполнять твое задание. Прощай». «Тебе ведь нужно хорошее оружие, не так ли?» «Так, и что из этого?» «Мой кузен – хороший кузнец. У него отличный выбор оружия и доспехов. Он мог бы бесплатно снабдить тебя всем необходимым». «Ты слишком щедр, а я по своему опыту знаю, что щедрость заказчика – плохой признак. За пустяковую работу много не платят». «Кто говорит, что я хочу поручить тебе пустяковую работу?» «Работа сложная, но ты с ней справишься». «Чего ты хочешь?» «Не буду мучить тебя долгими и ненужными вступлениями, и сразу перейду к делу». Недалеко от Аргеллы есть небольшой островок под названием Тихо. Когда-то он был центром культа древнего бога Луны Ангуша. Потом святилище Ангуша было заброшено, люди покинули остров, и он стал необитаемым. Однако с недавних пор на Тихий обосновался черный мак Кафарай. Очень неприятный тип, да еще и сумасшедший вдобавок. «Понимаю». «Ты хочешь его смерти?» «Я хочу, чтобы ты забрала у Ковфарая амулет вызова». «И только-то!» «Все не так просто. Ковфарай очень могущественный маг, и его охраняет целая свора мерзких тварей, которых он создает ради собственного удовольствия. Между прочим, свою лабораторию он устроил как раз в развалинах храма Ангуша. Осквернил священное место». «Что за твари?» Ковфарай называет их инкарнами или своим домашним зоопарком. При помощи амулета вызова он вызывает с теневой стороны души умерших и вселяет их в различных животных. Тигров, волков, медведей, собак, кабанов, крокодилов. Получаются настоящие монстры, жуткая звероподобная нежить. В будущем, как я думаю, он надеется создать таким образом настоящую армию чудовищ, «И кто его знает, что будет дальше?» «Мне что-то не хочется с этим связываться». «Возможно, ты права. Легче пьянствовать по кабакам и с утра мучиться с похмельем. Наверное, я в тебе ошибся». Келис встал и шагнул к двери. «Постой!» Каста посмотрела на вертлявую, беззаботно щебечущую обезьянку на плече Келеса, а потом заглянула магу в глаза. «Как мне добраться до Тихи?» Порту стоит галера Стриж. Капитана зовут Фасис Аратис. Подойдешь к нему и скажешь, что тебя послал Келес. Остальное не твоя забота». «А твоего кузена-оружейника как найти?» «Его зовут Вассин. Его дом находится на Медной улице, как раз напротив статуи бога морей Аквина. Я рассказал ему о тебе, и он ждет, когда ты придешь». «Ты позаботился решительно обо всем». «Я был уверен, что ты согласишься. Я знаю, кто ты и что тебе предстоит совершить. Поэтому мой выбор был не случайным». В дорнатской тюрьме одна женщина говорила мне странные вещи о том, что мне предстоит стать воительницей забытых богов. Не этим ли объясняется твой выбор, почтенный Келес? Или твое имя Ангуш, забытый бог Луны? «Кажется, я не ошибся в тебе», — улыбнулся маг. — Ступай к Вассину. Он с нетерпением ждет тебя. Оружейник Вассин был совсем не похож на бога. Он был мал ростом, волосат, длин на рук, покрыт копотью и сажей с головы до ног и крепко благоухал гарью и потом. Но оружие, которое он показал Касте, было действительно божественным. Такое до этого дня Каста видела только в мастерской Савала. Она смотрела во все глаза на разложенные в витринах у входа в кузницу мечи, кинжалы, тесаки, ножи, и понимала, что очень долго не сможет сделать окончательный выбор. «Ты очень необычная женщина», — сказал ей Вассин. «Почему?» — спросила Каста, не отводя глаз от оружия. «Ты смотришь на орудие убийства так, как любая другая женщина смотрела бы на дорогие украшения». «Я не могу выбрать! Я не могу выбрать!» — простодушно призналась Каста. «Эти клинки великолепны. Может, ты подскажешь?» «Эти клинки не для тебя, Каста. Любой из них, конечно, хорош, но тебе я приготовил кое-что особенное. Давай пройдем в дом». Они прошли из кузницы в тренировочный зал, совсем крошечный, с двумя деревянными мишенями на стенах и подвешенным на цепи к потолку дубовым чурбаком, испещренным следами от ударов. А оттуда по лестнице поднялись наверх, в кабинет оружейника. Васин подвел касту к своему столу, и здесь уже девушка просто не удержалась от восхищенного вздоха. Меч был великолепен. Он напоминал селтонский полуторный меч сассию, но был чуть короче и имел более длинную и массивную рукоять. На безупречно отполированном остром клинке из светлой стали проступал затейливый узор, похожий на изморось. Душки гарды, искусно выкованные из черного орехалка, изящно загибались вперед, образуя вместе с перекрестьем древний магический символ – солярный крест. Фухтель отгарды и до начала бороздок на клинке покрывала черная гравировка, прихотливо сплетенные цветы гиацинта и виноградная лоза, и между ними распустивший крылья грифон. Покрытая искусной чеканкой рукоять была и зарихалка, а в оголовке маслянисто желтел священный камень солнца-поклонников, прозрачный янтарь. Ножные меча лежали рядом, простые, без всяких украшений – с кожаной перевязью для ношения оружия за правым плечом. «Никогда не видела ничего более великолепного», призналась Каста, восторженно глядя на меч. «Это твоя работа?» «Моя, но я не придумал ничего нового. Этот меч – всего лишь точная копия легендарного Фломейона, волшебного меча бога Багуса. И уж, конечно, никакого волшебства в нем нет. Просто хороший металл и хорошая работа». «Уж прости за нескромность». «Багус? Тоже один из забытых?» «Когда-то Багус был старшим из богов». Вздохнул Вассин. «Из вас ты хотел сказать?» «Мы больше не боги. Когда люди забывают богов, те теряют свою силу и власть. Они спускаются с небес на землю и живут воспоминаниями о заоблачных высях». «Динча тоже одна из вас?» «Она земное воплощение нашей сестры Айвари. Мне нравится этот меч». Каста погладила клинок кончиками пальцев. «Я могу его взять в руки?» «Конечно, он твой». Каста несколько раз взмахнула мечом и поняла, что этот клинок она с этого часа никому никогда не отдаст. Он будет с ней всегда, до тех пор, пока смерть не заставит ее выпустить его из рук». «Я назову этот меч Элереа, возрожденная Элеа», — сказала Каста. «Не стоит, девушка. Придумай другое название. Меч не может вернуть жизнь никому, он только отнимает ее». «Хорошо, ты прав». «Как ты сказал, назывался меч Багусом? «Фламейон». «Пусть будет Фламейон, мне нравится». «Если ты выбрала, пойдем, посмотрим доспехи для тебя». Выбор доспехов у Вассина оказался неожиданно скромным. Каста ожидала увидеть что-нибудь достойное ее нового меча, но ничего необычного оружейник ей не предложил. Это были стандартные, хоть и очень хорошо и качественно сработанные доспехи – медные и кожаные. После недолгих размышлений Каста выбрала себе дарийский панцирь-таракс из твердой золотистой кожи с наплечниками и короткой юбкой из армированных бронзовых кожаных ладров и высокие сапоги калиги на шнуровке. «А шлемы и щит?» — спросил ее Вассин. «Шлемы я не люблю. Щит стесняет движение, А с полуторным мечом, таким как фламейон, он просто не нужен. Тем более, что хорошего щита я у тебя не увидела». «Возможно, ты однажды найдешь себе подходящий щит», — ответил Васин. «А теперь я хочу сделать тебе подарок от себя. Возьми». «Перчатки?» Каста приняла из рук бога-оружейника пару перчаток из толстой кожи с узкими крагами до середины предплечья. По наружней поверхности перчаток, от запястья к костяшкам пальцев, проходили частые ряды стальных заклепок — которые превращали эти перчатки в отличный инструмент рукопашного боя. «Зачем они мне?» «Пока на тебе эти перчатки, никто не сможет выбить у тебя оружие. Это одна из реликвий забытых богов — перчатки Давлада, бога-кузнеца». «Твои перчатки? Тебя звали Давлад?» «Мне они больше ни к чему», — вздохнул Вассин. «Спасибо тебе». Каста натянула перчатки на руки, коснулась плеча оружейника. «Я никогда не забуду твоей щедрости и доброты». «Собралась уходить? А как же оружие для твоих друзей?» «У меня нет друзей». «Ошибаешься, Каста. Тебе понадобится помощь тех, с кем свела тебя жизнь. А им понадобится хорошее оружие. Пойдем, нам есть на что еще взглянуть». Вислов и Леодан сидели за столом и закусывали хлебом и сыром, когда Каста вернулась в гостиницу. Девушка с удовольствием наблюдала, как вытягиваются физиономии и у одного, и у другого. Потом Леодан всплеснул руками и воскликнул. «Боги, настоящая амазонка! Как изящно смотрится на тебе этот доспех!» «Ты говоришь так, будто когда-нибудь видел амазонок», сказала Каста, проходя в комнату. «Никаких амазонок нет». «Неудивительно, что их придумали», — заметил Вислов. «Глядя на подобных тебе женщин, легко в них поверить». «Льстец! Нечего попусту молоть языком!» Каста показала на замотанный врагожу длинный увесистый сверток, который за мгновение до этого бросила на свою постель. «Лучше разверни и посмотри». Вислов подчинился и даже растерялся от удивления и радости. В свертке был продолговатый черный чехол с наплечным ремнем, а в чехле отличный длинный лук и колчан со стрелами, а также всякая мелочь, необходимая лучнику. Запасные тетивы, водоотталкивающая мазь, кольца, наручи и мешок с запасными наконечниками. — Это тебе, — пояснила Каста. — Оружейник сказал, ты будешь рад. — Он что, ясновидец твой оружейник? Вислав ошалело посмотрел на девушку. «Откуда он узнал, что я служил лучником?» «Тебе какая разница? Я выбрала для тебя лучшее из того, что он предлагал». «Ты в стрельбе из лука понимаешь?» «И неплохо представь себе. Могу тебя поучить». «Да ты действительно очень необычная женщина». Вислов с удовольствием взял лук в руки. Уже по одной отделке и безупречному ламинированию можно было догадаться, что это отменное оружие. Но Вислов был слишком искушенным лучником, чтобы судить только по отделке. «Ты сама выбирала лук?» — спросил он. «Конечно. Хочешь сказать, плохо выбрала?» «Напротив, второго такого лука не найти от до Агламы. Великолепный композит. Он стоит кучу денег, не меньше двухсот серебряных монет. Откуда у тебя такие деньги?» «Отработала натурой». Съязвила Каста. «Бери и радуйся, что он теперь твой. Может быть, мне однажды пригодится твое умение стрелять, хотя я не уверена, что ты такой лучник, каким мне нарисовал тебя Вассин». «Вассин?» Вислов нахмурился. «Никогда не слышал о таком. Зато он о тебе наслышан. Поначалу я хотела взять для тебя меч. Знаешь, что мне сказал Вассин?» «Твоему другу больше подойдет лук. Я слышал, в своем полку он был чемпионом по стрельбе. Надеюсь, это не был полк гражданского ополчения». «Верно». Изумление Вислова достигло своего пика. «Клянусь цвиром. Он знает обо мне куда больше, чем я о нем». «Лучше натяни лук. Хочу посмотреть, как у тебя получается». Вислов не заставил себя упрашивать». Тут же выбрал тетиву и сноровисто зацепил ее на мадяны лука. Каста одобрительно хмыкнула. Вислов взял лук на изготовку, надел на палец кольцо, легко и плавно оттянул тетиву к уху, потом отпустил. Резкий щелчок тетивы заставил Леодана вздрогнуть. «Отлично!» — прокомментировал Вислов. «Превосходный баланс, натяжение, где-то 75 пять дарийских фунтов». За 150 шагов стрельба из него прошибет на вылет щит дорнатского легионера из двуслойной бычьей кожи или простой медный нагрудник. А бездоспешную цель можно снять на вдвое большей дистанции. Лук, достойный королей или героев. Спасибо за царский подарок, Каста. Твой Вассин тебя не надул. Попробовал бы надуть. А это тебе». Каста бросила Леодану предмет, до того висевший у нее на поясе. Юноша взял предмет и поморщился. Это был тяжелый бронзовый кинжал длиной около 18 дюймов с широким обоюдным лезвием безбороздок, сильно сужавшимся к острию. Рукоять кинжала была из кости. Когда-то она была ослепительно белой, теперь потемнела от времени и прикосновений и стала янтарно-желтой. Ножны кинжала были из темной меди, их сплошь покрывали затейливые узоры. Оружие необычное, несомненно изготовленное в стародавние времена. И Каста так и не узнала от Вассина, почему бог-оружейник предложил ей для Леодана именно этот кинжал. «Он мне не нужен». Леодан брезгливо кончиками пальцев отодвинул кинжал в сторону Касты. «Я не люблю оружие». «Верно, задристик, тебе бы прялку или шитье», — сказала Каста. «Мне было велено отдать тебе этот корт, и я отдаю. Коли хочешь, подари его Вислову. Вислов, возьми». Леодан был явно в восторге от возможности угодить Ирешийцу. Но Вислов подарок не принял. «Нет уж, приятель», — сказал он, придвинув кинжал Леодану. И «Я так понял, что этот васин выбрал нам оружие не с бухты-барахты, так что держи его при себе. Кто его знает, что нас ждет? Может так статься, у меня или у Касты не будет возможности, в случае чего спасти твою шкуру. Должен учиться сам себя защитить». «Золотые слова!» — с иронией сказала Каста. «И все-таки я не понимаю, почему этот Вассин снабдил нас таким отличным оружием, да еще и бесплатно», — сказал Вислов. «Может, объяснишь?» «Дело не в Васине, а в его родственнике. Это оружие — часть платы за одну работу. Каста изучающая оглядела Вислова. Мне понадобится твоя помощь. Но ну, если ты не согласишься, пес с тобой, одна справлюсь». «Нужно начать с кем-нибудь войну?» Вроде того, Каста начала пересказывать свой разговор с Келисом Ангушем. Вислов слушал внимательно, не перебивая. Леодан делал вид, что его интересует шитье на подоле его туники. «И когда мы отправляемся?» — спросил Вислов, когда Каста закончила свой рассказ. «Немедленно. Я готов», — просто сказал Вислов. «Я с вами», — внезапно сказал Леодан. «Э, нет, приятель». «Только не в этот раз», — возразил рышиец. «Ты еще не готов к подобным делам. Не для тебя, работенка». «Но я не могу отпустить тебя одного», — воскликнул юноша. «А я и не один. Со мной Каста. Уж она защитит меня в случае чего. Ведь так?» «Непременно». Каста ледяным взглядом посмотрела на бывшего раба. «Но я не хочу оставаться один», — захныкал Леодан. «Вдруг вас убьют на этом острове. Что я тогда буду делать?» «Все возможно, парень». Вислав ласково потрепал парня за плечом. «Но ты подумал, что мы с Кастой не сможем быть спокойны, если ты будешь с нами. Тебя все время придется защищать, ведь ты никогда не держал в руках оружие. Уж прости, но ты станешь для нас в случае чего не поддержкой, а обузой». «Обещай, что вернешься». Потребовал Леодан, вытирая слезы. «Я не смогу без тебя жить». «Берис, какая любовь!» — пробормотала Каста. «Клянусь цивиром!» — торжественно провозгласил Вислов, приложив ладонь к сердцу и подмигивая Касте. «Я тебе верю», — просветлел Леодан. «Пойду попрошу у хозяина еды вам в дорогу». «Не стоит просить». Вислов порылся в кошельке на поясе и бросил на стол несколько золотых. «Пока нас не будет, тебе понадобятся деньги, так что трать на здоровье». Украл, приподняла бровь Каста, когда Леодан вышел из комнаты. «Выиграл в кости, пока ты странствовала в краю пьяных кошмаров». «Я гляжу, ты нигде не пропадешь», — сказала Каста. «Твои бы слова да богам в уши». — Имей в виду, я вовсе не принуждаю тебя идти со мной. Дело очень опасное. — Я думал, мы все с тобой решили, Каста. Ты меня обижаешь. — Обижаю? — Ты сделала мне дорогой подарок. Я никогда еще не получал и не принимал подарков от женщин. Это меня обязывает ответить тебе ответной любезностью. — Конечно. Ведь твое мужское самолюбие уязвлено, вис везучий. «Довольно, болтовни. Нас ждет корабль. Собирай монатки и идем. Твой женоподобный дружок уже наверняка собрал нам узелок на дорожку». Пользуясь тем, что Вислов занялся сборами, Каста, отойдя к окну, достала из-за пазухи последний подарок Вассина – серебряный амулет на цепочке. Быстро размотала грязную повязку на своем левом запястье, взяла прятку Илеа, Поцеловала, положила в амулет, защелкнула крышку и повесила амулет на шею вместе с камнем карни. Покосилась на Вислова. Тот складывал принадлежности к луку в свою сумку и не обращал на нее внимания. А ее сборы были закончены.